Торжественно и чинно входит все семейство Простоколых. Хорошо ли отдохнуть, изволил батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не беспокоить не смели в дверь заглянуть. Послышим, а ну ты давно и сюда выйти, изволил? Да. Не взыщи, батюшка. Ты, сестра, как на смех. Все за мной по пятам. Я пришел сюда за своей нуждою. А я так за своею. Ой. Позволь же мой, батюшка, потрудить вас теперь нашою общую просьбою. Кланяйтесь. Какою, сударыня? Во-первых, прошу милости всех садиться. Угу. Вот в чём дело, батюшка. Да-да. Mm -hmm. Замолить бы родителей наших, ну, нам грешным где бы умолить, даровал нам господь Митрофанушку. Mm -hmm. Мы всё делали, чтобы он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Mm -hmm. Не угодно ли мой батюшка взять на себя труд, И посмотреть, как он у нас выучен. <смех> О, сударыня, до моих ушей уже дошло, что он только что и отучиться изволил. Ага. <смех> Узнал я, и кто его учители. Ну, вижу наперед, какому грамотею ему быть, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цифиркина. Любопытен был бы я послушать, чему учиться. Немец-то его выучил. Всем наукам, батюшка. Всему, отец мой. Всему, чему изволишь. Чему ж бы, например? Вот... Грамматика. Вижу. Это... Грамматика. Что ж в ней знаете? Много... Существительное, да прилагательное. Дверь, например, какое имя? Существительное или прилагательное? Дверь? Которая дверь? Которая дверь? Вот это. Это? Да. Прилагательное. Почему же? Потому что она приложена к своему месту. А вот у Чулана 6 недели дверь стоит и еще не навешена. Так та, Покамец, существительна. Ага. Так поэтому у тебя слово «дурак» оно что же, прилагательное, потому что прилагается к глупому человеку? Э? И ведомо. Что? Каково, мой батюшка? Каково, мой отец? взял лучше. В громадчике он силён Я думаю, не меньше и в истории. То, мой батюшка, он еще сызмало к истории охотник Митрофан по мне. Я без того глаз не сведу, чтобы выборный не рассказал мне истории. Мастер собачий сын. Откуда что берется? Однако все-таки не придет против Адама Адамовича. -а, -а. а далеко ли вы в истории? Далеко ли? Какова история, в ну, залетишь за тридевять земель в царства? Так этой-то учит вас Вральман. Вральман? Имя что-то знакомое. Нет, наша новодавча история не рассказывает. Он, что я же, сам охотник слушается. Они оба заставляют себя рассказывать истории скотницу-хавронью. Да не ли вы оба училися географии? Слышишь, друг мой сердечный, а это что за наука? А я по знаю. Не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать. Я толку не возьму. О чем спрашивают? Как, батюшка, назвал ты науку-то? География. Слышишь? География. Да что такое, Господи божий мой? Пристали, с сложем в горло. И въедомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то? Он ее и расскажет. описание земли. А, а к чему бы это служило на первый случай? Ну, ну, на первый случай, сударыня, сгодилось бы к тому, что ежели бы случилось ехать, то знаешь, куда едешь. Ох, мой батюшка! Да извозчики-то наши тоже. Это их дело. Это такие науки совсем не дворянские. Дворянин, только скажи, повези меня туда, свезут куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка. Да, сударыня, весьма утешительно, счастливо.